«А ты, мальчик пойди по теткам в архив, в библиотеку и попроси объедков». «Ладно», — обрадовался Малчик. «Нинель Семеновна!» — слышался его голос из коридора. лёва хочет объедков! Нонна, подайте голодному Льву михалчу Шурочка, Валюнчик видел дать ему немного хороших объедков!» «Вот сволочь!» — засмеялся Паньковский. «Тем более у меня вот суп диетический!» мальчик принес тарелку бутербродов С колбасой, с сыром, соленый огурец, котлету и яблоко. «Ну что?» — спросил Карл. «Ругаются», — пожал Малчик плечами. По средам Карл и Лёва ходили в мошковские бани в соседнем дворе. Все ПТБ ходило в эти самые бани по разным дням. Начальство знало и, кажется, завидовало. захватывал час до обеда, час после. Времени было достаточно. «Времени было достаточно». Дни повторялись с точностью до фразы, до грамма. Все было заведомо известно. Можно было бы не приходить, можно было уже не жить вовсе. Все правильно, — думал Карл. Тридцать семь. Пушкин бы на моем месте уже застрелился. С утра лил сентябрьский дождь. По пыльному окну подвал текли широкие волнистые струи. Трещал над головой трубку дневного света. Все молчали, шуршали чем-то. Говорить было не в моготу. Вдруг Карл услышал лай, тоскливый, собачий лай, и понял не сразу, что лает он сам. И поняв, залаял свободнее, вдохновение во весь голос почти счастлив. мальчик оглянулся и жалобно подвоил без улыбки. Валя сидел, опустив голову. «Алло, алло!» — сказал Алеша. «А, приехал! Ты где? Давай подруливай! Что взять? Никак забурел!» — А знаешь, ничего пока. У меня подпишок есть, а там разберёмся. — Ну ты совсем Вольтер, — сказал Карл. — Работай Гудона. — Гудон, Мудон, — проворчал Алёша. — Проходи в кабинет. Узкую восьмиметровую свою комнату в коммуналке Алёша называл кабинетом. Была ещё одна комната побольше, спальня и гостиная. Там некогда пребывали Ольга и Алёнка, но Ольга ушла, забрав дочку, а Алёша комнату запер. Письменный стол стоял у окна, левую стену занимал стеллаж с книгами, на правой висела непомерно большая копия Модельяновской обнаженки Ольги на работе. Под картиной стоял диван. «Ну, рассказывай!» Алёша достал из-под стола початую бутылку портвейна. «Когда приехал, что Татьяна, как дети, Мети?» Карл знал, что непростая вежливость, что лёша ждет отчета и рассказал, что смог. — Значит, в общих чертах все в порядке, — подытожил Алеша. — Ну, давай, как ты говоришь, со свиданцем. — Стихи пишешь? — поморщился Алеша от колбасы. — А я вот перевожу Туркмена. Говно полное. Но знаешь, эти из всех форм литературных заработков это самое приемлемое. Они, ребят, простые. Приехал Туркмен и говорит, — Алеша, что хочешь? Коньяк какой-то местный приволок, чуть не ведро. Ночевал даже у меня тут, на диванчике. «По-русски, едва мама говорит. И подстрочники такие же. Надо пёс с ним. Разберёмся». В большом настоящем арбатском окне никак не успокаивалось небо. Вечерело слегка, но было вещь холодным и быстрым. Под высоким потолком кабинета медлил дым, подплывал к форточке и вываливался. Карл вытянул ноги и прикрыл глаза. «Всё-таки устал». устал всё-таки», — спросил Алёша. «Мы вот что сделаем. Допьём». Я дождусь одного звонка, и мы не за загадамши поплетемся в клуб. Годится? Да, кстати, хотел спросить, что там с Эдика повестью? Да ничего. Любка показала Борис михайлович Прочел, обрадовался. Ребят, говорит, вы все мудаки, а Эдик талантливый. Ну, это само собой. А по делу? По делу, сказал, будет долбить. То ли знамя, то ли октябрь, не помню. Шансов, говорит, немного. Да, ну, естественно. Хоть и классик, Борис Михайлович, но это не Шолохов. «И даже Михаил Алексеев!» — скривил тонкие губы Алёши. «Понятно», — подумал карн «Ну, а что девушки? Люба, Юля, Люся?» «Люба? Люба вся в старухах. Люся пашет в своей мастерской, а Юля — мать героини. По ночам переводит то ли валерии, то каких-то хохлушек для юности. Да я их сам давно не видел. Ну да, с апреля». «Ясно с вами», — сказал Алёша. «Некудышные ребята». «Да, Томка звонила из Одессы. сказала Эдик собирается в Москву собственноручно, так сказать, навести шороху, а что, не слабо было бы?» «Да врет он, не соберется». Томка, подружка Эдиковой Ленки, возила в Москву завмагов на экскурсию.